Глава четвертая. Эта сцена не давала ему покоя весь следующий день. Вечером он сказал Улли, что должен встретиться с одним другом и коллегой, чтобы попрощаться. Это выглядело не очень убедительно, но ничего другого он придумать не успел и, не дожидаясь вопросов, вышел из дому, сел в машину и поехал к бывшему зданию типографии на берегу реки. Нажав кнопку вызова в домофоне, он посмотрел в объектив видеокамеры. Ему никто не ответил, и он уже хотел уйти. Потом в переговорном устройстве все же послышалось жужжание. Мартин толкнул дверь и вошел. На четвертом этаже, когда двери лифта открылись, он увидел на пороге квартиры Гундельта в голубом халате с мокрыми волосами и босиком. «О, вас я никак не ожидал увидеть». Мартин не мог понять, что было в его взгляде, враждебность или недоверие. «Переговорное устройство не работает». Мартин улыбнулся. «А если бы оно работало, вы бы меня не впустили?» Гундельт пожал плечами. «Ходите». Он провел Мартина в огромную комнату, обставленную более чем лаконично. Кожаный диван, три кожаных кресла, журнальный столик, музыкальный центр и большая картина на стене. Панорамные окна были открыты. «Садитесь, я сейчас». Обернувшись в дверях, он прибавил «Налейте себе чего-нибудь». Мартин сел, осмотрелся. Вот, значит, как выглядит лофт. Огромное пустое пространство. Интересно, это дикая красочная картина, подарок улы? Он посмотрел на реку, на другой берег. По реке плыл прогулочный пароходик, украшенный лампионами. На палубе что-то праздновали. Мартин слышал стук мотора, музыку, громкие голоса, смех. Потом пароходик исчез из его поля зрения и унес с собой звуки. Река вновь стала черной и безмолвной. Черными и безмолвными стояли на другом берегу, на фоне темного неба, старые фабричные корпуса и склады. В окна веяло теплом весеннего ночного ветра. Прежде чем он успел решить, налить ли себе что-нибудь, Гундельт вернулся. Теперь уже в джинсах, рубашке и туфлях взял на себя роль виночерпия и сел напротив Мартина. «Вы муж Улы», — Мартин посмотрел на своего визави. Чистый лоб под зачесанными назад темно-каштановыми и влажными волосами, светло-зеленые глаза, резко очерченные рот и подбородок. Чересчур крупный нос. Мартин вспомнил поговорку «Какой у мужчины рубильник, такой напильник». И невольно попытался представить себе член кундельта он не хотел этого и тем более не хотел думать о сексе между ним и улой он вообще не хотел думать о сексе он уже ненавидел это слово покачав головой он наконец вспомнил что сейчас сказал гундальд вы и ула вместе гундальд приподнял обе руки с подлокотника в кресло и снова опустил вместе «Между нами кое-что было, но в последнюю пятницу она мне сказала, что не желает меня больше видеть. Что хочет заботиться о вас. Вы ведь больны? Рак?» Мартин кивнул. «Мне кажется, ей было бы легче, если бы я иногда заботился о ней, пока она заботится о вас. Но она не хочет». «Все это скоро кончится. Через пару недель». Он опять улыбнулся. Ула – сильная женщина. Вы можете не беспокоиться о ней. Я сказал, ей было бы легче. Кажется, в его голосе проскользнуло раздражение. Мартин совсем не хотел его раздражать. Я пришел к вам не потому, что между вами и Улой что-то было. Я хотел вас спросить. Но тут ему и в самом деле стало интересно. Что это значит? Между вами кое-что было, но вы не вместе. «А был ли кто-нибудь вообще с Улой вместе?» Это было не раздражение, а оскорбленное самолюбие. ула отвергла его, и он теперь пытался подсластить себе эту пилюлю. Мол, ула не подпустила его слишком близко, потому что никого к себе не подпускает. Может, его надо утешить, сказав, что ула не хочет видеть его только из-за болезни мужа. Другими словами, она не хочет видеть его только во время этой болезни. Оскорбленное самолюбие не давало Гундальту покоя. «Вы думаете, что вы с Улой вместе? Или когда-то были вместе?» Что этот Гундальт хотел и получил от Улы? Настоящее чувство? Этот оборотистый тип в узком модном костюме с БМВ и лофтом хотел глубокой и чистой любви? Или просто думал, что он будет определять характер их отношений? Что она бросит ради его семью? Неужели он не заметил, как Ула стремится к самостоятельности? Да, мы с Улой вместе. Были и остаемся вместе, хотя в ваших глазах это, вероятно, выглядит иначе. Я предпочел бы, чтобы между вами ничего не было. Но Ула со своим практическим взглядом на жизнь думала, что может сочетать одно с другим, то есть меня с вами, что одно другому не помеха. «Вы можете так говорить, потому что вы старик, а мне...» «Ула для вас что-то значит?» Гундельт недоуменно уставился на него. «Что это за вопрос?» «Вы любите Улу. Вы хотите быть с ней вместе, жениться на ней?» Гундельт обвел рукой свое жилище. «Вы видите, как я живу? Ула лучшая из всех женщин, которых я встречал, и, кажется, я ее люблю». «Но не знаю, насколько я гожусь на роль мужа», — он пожал плечами. «Сколько вам лет?» «Вы про детей? Я не думаю, что Ула захочет еще рожать. С вами она могла бы еще раз родить?» Его лицо приняло враждебное выражение, как будто вопросы Мартина и весь этот разговор были ему неприятны. «Я однажды видел вашего сына, когда привез Улу домой, а вы с ним стояли у окна». «Да, я помню». Мартин вспомнил запах, который его неприятно поразил. Свою усталость, помощь Улы, вспомнил, как ночью проснулся, и она притянула его к себе. «Ах да, я не ответил на ваш вопрос. Мне пятьдесят». Кундельт с вызовом посмотрел на него. «Чего вы, собственно, от меня хотите?»